Ему было чего опасаться. После отречения Николая II от престола Зубатов застрелился. Однако память о нем и его деятельность осталась в архивах. И через десятилетие искажения и неправды теперь представляется читателем, но, к сожалению, пока не в полном объеме. Ликвидация группы самоуправленцев. В декабре 1887 года к Бердяеву поступили агентурные сведения о том, что в Московском техническом училище хранится нелегальная литература. Николай Сергеевич распорядился провести там обыск, в ходе которого обнаружили больше полутысячи экземпляров программы социалистов-федералистов, Рукописные очерки развития социально-революционных идей в России, в охранном отделении имелись образцы почерков многих состоящих на учете революционеров. Был проведен сравнительный анализ рукописных текстов с имеющимися образцами почерков, в результате чего установили автора одного из писем народовольца родовольца Циммермана. После установления за Цимерманом скрытого наружного наблюдения Выявившего его связи, Бердяев распорядился провести у него дома обыск, во время которого был найден дубликат накладной на посланную из Самары в Москву посылку весом около десяти пудов. Посылку изъяли, обнаружив в ней типографские принадлежности, отправленные неким Столяровым. Началось дознание. Во время его проведения, кроме других лиц, был привлечен к ответственности Огарев, хранивший в доме отца, проживавшего во Владимире, около 20 фунтов типографского шрифта. Данный шрифт Столяров, в свою очередь, получила даля. Все это указывало на возможность существования тайной типографии. Николаю Сергеевичу необходимо было найти ее. Однако никаких зацепок не было. В феврале 1888 года некий Шарпантьев принес в московскую городскую полицию нелегальную газету самоуправления номер 1 от 1 декабря 1887 года, которую доставил ему в дом почтальон. С такой же газетой пришла в полицию и надзирательница 51-й Московской гимназии Чистякова. А в феврале того же года полтавский архитектор-жинжурист по ошибке получил по почте 50 экземпляров самоуправления, которые были направлены из Москвы на имя Поздеева. Об этих фактах Бердяев доложил в департамент полиции, Необходимо отметить, что еще в декабре 1887 года департамент полиции информировал Николая Сергеевича о том, что по агентурным данным в Москве литографируется на трех станках газета самоуправления или «Земский сбор». В ответ на запрос Бердяева департамент полиции сообщил, что газета самоуправления по последним данным печатается «За границей» или в Москве у Вернера, брат которого, Ипполит, находится под гласным полицейским надзором за издание журнала «Виселица». Руководствуясь указанием департамента полиции, Николай Сергеевич организовал скрытое наружное наблюдение за Иполитом Вернером, которое могло выявить некоего Владимира Васильевича, проживавшего в каретном ряду, Им оказался Соколов, женатый на Сизовой. Они были связными Веры Обуховой. В результате длительного скрытого наружного наблюдения за Соколовым Филеры установили его новые связи – Копылову и Ломакина, о котором в свое время информировал Зубатов. Так как Сергей Васильевич уже не имел возможности вести личную негласную разработку Ломакина, Бердяев обратился за помощью в департамент полиции.